Глава 28. Презент Виктория. А вы опасная женщина, леди Виктория. Я, конечно, всегда знал, что дамы бывают коварны, но ваша изощренная месть генералу превзошла своей гениальностью все, с чем я раньше сталкивался. Жаль, что вы так и не признали, с чем он посмел вас огорчить. Мы предупредим генерала, чтобы он держался от вас подальше. На всякий случай. Заявил Тейжер. Поклонившись, мужчина вышел за дверь, а я нервно икнула. «Вам придется выбрать себе жениха и пойти с ним под венец», — крутились в голове слова герцога. «Только этого мне не хватало!» «А насчет дракона чувствую, что одним мечом я тут не отделаюсь. Чтобы загладить свою вину, похоже, мне придется ему целый оружейный завод подарить». «Госпожа, вы уже отужинали?» мягко поинтересовался, вошедший в трапезную дворецкий. «Да, спасибо, Томас», — кивнула я. «Скажи, а в моем поместье есть оружие? Мечи, например, кинжалы, арбалеты?» «Решили устроить на кого-то охоту?» — опешил мужчина. Его глаза округлились. «Только не говорите, что решили самолично добить дракона. За что вы так с ним?» «Но почему сразу добить?» — возмутилась я. «Я вообще человек мирный и ласковый. Я хочу подарок этому ящеру отправить, задобрить его, понимаешь?» «Может, не надо?» — сглотнул оборотень. «Боюсь даже представить, как отреагирует генерал Таурис, если мы к его поместью доставим целый арсенал. Мы даже объяснить не успеем, что это наш презент, как дракон нам войну объявит и нанесет превентивный удар. Просто надо все сделать правильно и аккуратно, так, чтобы наверняка», — возразила я. «Ну так что, есть оружие для подарка». «Я подберу что-нибудь вооружейное». Трагически закатив глаза, сдался Дворецкий. «Слушай, а может, кроме этого что-нибудь очень милое добавить? Например, котенка, осенила меня. «Разве кто-то сможет устоять перед милым пушистым комочком с глазками?» «Не знаю», — скромно потупился оборотень кот. «Ой, надеюсь, драконы котятами не питаются?» Вдруг встревожилась я. «Вдруг поджарит и сожрет. Дворецкий хмыкнул. «Насколько я знаю, у драконов нет таких пищевых пристрастий. По крайней мере, я о них не слышал». «Решено! Дарим оружие и котенка воодушевилась я. «Как прикажете, госпожа», — обреченно отозвался Томас. «Позвольте только уточнить, кого вы собираетесь послать с этими дарами». В его голосе проскользнуло напряжение. «Только не тебя», — успокоила я его. «Ты мне слишком дорог». «Как-то привязалась я уже к этому типу. Можно сказать, он тут для меня единственный друг и советчик. Будет печально, если он пострадает». «Правда?» — встрепенулся мужчина и призывно поиграл бровями. «Ты мне дорог, как дворецкий» пояснила я, и он опечаленно вздохнул. «Какого вида оружия вы решили передать генералу? Только клинки, арбалеты или пистолеты тоже подойдут», уточнил Томас. «Пушек, к сожалению, в поместье не держим». «Ого, надо же, в этом мире даже огнестрельное оружие есть». «На твое усмотрение», — неопределенно махнула я рукой. «И когда вы хотите доставить этот подарок? Прямо сейчас, на ночь, глядя?» спросил Томас. «Ты прав, уже поздно». Посмотрела я на сгущающуюся темень за окном. «Давай завтра рано утром, например, на рассвете, чтоб наверняка. Интересно, драконы рано встают?» «Не обладаю такой информацией», — отозвался Дворецкий. «Боюсь даже спрашивать, будете ли вы вместе с этим подарком отправлять открытку или пояснительное письмо, а то если выгрузить оружие посреди генеральского поместья и водрузить сверху котенка, Такая инсталляция может быть воспринята неоднозначно». Я представила себе эту картину и была вынуждена согласиться. Ты прав, Томас. Принеси мне, пожалуйста, бумагу, ручку и конверт. Чью ручку? Растерялся Дворецкий. В смысле, лапку? Кроличью? На удачу? Приложите ее к письму? Нет, нам только отрубленных конечностей грызунов не хватало. Я имела в виду карандаш, пояснила я. Пищи предмет, который держишь своей ручкой. Неуклюже выкрутилась я. Дворецкий посмотрел на меня, как на болезную умом, но комментировать не стал. С достоинством развернувшись, он отправился выполнять мое поручение. А я призадумалась, что мне написать несчастному ящеру на этот раз.